Глава седьмая. Пометьте ли меня семеркой? В ту же секунду Дантес почувствовал, что его бросают в неизмеримую пустоту, что он рассекает воздух, как раненая птица, и падает, падает в леденящем сердце ужасе. Тереса Мендоса еще раз перечитала эти строки. И опустив книгу на колени, некоторое время сидел, оглядывая двор тюрьмы. Ещё стояла зима, и прямоугольник света, передвигавшийся в направлении обратном движению солнца, согревал её полусросшиеся кости под гипсом на правой руке и толстым шерстяным свитером, который далжил ей патрис Иофарл. Здесь было хорошо в эти последние утренние часы, перед тем, как зазвонят звонки, созывая на обед. Вокруг Тересы около полусотни женщин болтали, усевшись с кружками, греясь, как она на солнце, курили, лёжа лицом вверх, пользуясь случаем, чтобы позагорать. Или прогуливались небольшими группами от одного конца двора до другого, с характерной походкой заключённых, вынужденных двигаться в ограниченном пространстве, 230 шагов, поворот кругом и снова один, шаг, два, три, четыре, и все остальные. Поворот кругом у стены, увенчанной вышкой с часовым и колючей проволокой, отделяющей двор женского отделения от двора мужского. Двести, двадцать, восемь, двести, двадцать, девять, двести, тридцать. Ровно двести тридцать шагов до баскетбольной площадки. Еще двести тридцать обратно до стены. И так восемьдесят раз или двадцать раз каждый день. После двух месяцев, проведенных в Эль-Пуэрто де Санта-Мария, Тереса свыкла с этими ежедневными прогулками, незаметно для самой себя переняв ту особую походку с легким, быстрым, упругим раскачиванием, свойственную заключенным ветеранам, торопливую, всегда прямой, словно они и вправду куда-то спешат. Эта Патрисио Фаррелл спустя несколько недель обратила ее внимание на эту перемену. «Видел бы ты себя со стороны», — сказала она, — «ты уже ходишь, как настоящая заключенная». Тереса была убеждена, что сама Патрисия, которая сейчас лежала на спине рядом с ней, подложив руки под голову, с очень коротко остриженными, блестящими на солнце золотистыми волосами, никогда не будет ходить так, даже если проведет в тюрьме еще двадцать лет. Слишком много изысканности, слишком много хороших привычек, слишком много ума в этой женщине, в чьей крови смешались Ирландия и Херес де ле Фронтера. Это из-за Лефронтера, город в испанской провинции Кадис, Андалусия. "Дай мне нормальную", сказала Патриси. Иногда она была ленивой и капризной. Она курила светлый табак, вставляя сигареты в мундштук, но ради того, чтобы не вставать, могла удовольствоваться без онта, без фильтра, которые курила Тереса, зачастую добавляя в них несколько крупинок гашиша. Тереса выбрала сигарету из портсигара, половина обычных, половина заряженных, лежавшего рядом с ней на земле, зажгла её и, наклонившись к Патриции, вложила ей в рот. Та улыбнулась, сказала спасибо и затянулась, не вынимая руки из-за головы. Сигарета торчит в уголке рта, глаза закрыты от солнца, играющего на её волосах. на легчайшем золотистом пушке щёк в чуть заметных морщинках вокруг глаз тридцать четыре года сказала она хотя никто ни о чём не спрашивал в первый же день проведённый Тересой в хижине так называлась камера на местном тюремном жаргоне которую она уже начала осваивать где их поселили вдвоём тридцать четыре по паспорту семь в приговоре из которых два уже прошли. А поскольку я искупаю свою вину трудом, хорошим поведением и прочей параферналией, мне остается максимум один-два. После этого Тереса начала рассказывать ей о себе. Я такая-то, сделала то-то и то-то, но по-третьей перебил ее. Я знаю, кто ты и что ты, красавица. Здесь мы узнаем все обо всех очень быстро, о некоторых даже раньше, чем их привезут. Я расскажу тебе. Есть три основных типа: задиры, лесбиянки и размазни. Что касается национальности, кроме испанок, имеются арабки, румынки, португалки, нигерийки, вместе с своим спидом, к этим мне вдумы даже близко подходить, они леживые бедняги. Потом группа колумбиек, эти держатся с особняком, несколько француженок и пара украинок. которые были шлюхами и прикончили своего сутенёра за то, что он не отдавал их паспорта. Теперь насчёт цыганок. С ними вообще лучше не связываться. Молодые все в татуировках ходят в обтёмтых брючках с распущенными волосами, они носят таблетки, шоколад и всё прочее. И они самые опасные. Те, что постарше обычно, толстые, грудастые тётки с пучком на затылке, в длинных юбках, безропотно отбывают сроки за своих мужей, которые должны оставаться на свободе и кормить семью, а за жалобами приезжают на Мерседесах. Эти сами по себе народ мирный, но все они покрывают друг друга. Если не считать этой цыганской круговой поруки, здесь женщины солидарностью не отличаются. Те, кто держится вместе, объединяются ради какого-то интереса или чтобы выжить. Слабы ищут защиту у сильных. Хоть совет. Не сближайся, особенно не с кем. Старайся устроиться на работу получше, на кухне, в магазине, там заодно и срок могут скостить. Не забывай ходить в душ в шлёпанцах и будь осторожна в общих сортирах во дворе, потому что можешь подцепить там что угодно. Никогда не ругай прилюдно Камарона, Хуакина Сабину, Лос-Чун-Гитос и Мигеля Бозе. Известные испанские эстрадные певцы. Лос-Чун-Гитос — популярная группа, многие песни, которые повествуют о жизни заключенных, контрабандистов и т.п. Не проси переключить телевизор, когда идет мыльная опера, и если тебе будут предлагать наркоту, не бери. пока не узнаешь, что с тебя за нее спросят. Будешь вести себя как положено, не будешь создавать проблем. При твоих грехах тебе сидеть год. Убивай время, как все, думай о семье, о том, как изменить жизнь, или о том, как оторвешься или ограбишь кого-нибудь, когда выйдешь отсюда. Ведь каждая думает о своем. Ну, максимум полтора года. С учётом всей этой бумажной волокиты, разных там докладов из исправительных учреждений, психологов и всех этих суткинных сыновков, которые выпускают нас или нет, в зависимости от того, как у них сегодня работал кишечник, насколько ты им понравился или не понравился ли, от чего угодно другого, что им придёт в голову. Так что относийся ко всему спокойно, держи лицо. Оно у тебя доброе. Говори всем: "Да, синьор, да, синьор, не доставай меня, им отлично живём с". Мексиканка? Надеюсь, ты не против, что тебя называли мексиканкой, а? Здесь у всех есть клички, только одним они нравятся, а другим нет. Например, я лейтенант Офарл, и мне это нравится. Может, когда им тебя позволю тебе называть меня Пати. Пати? Что? Книга просто замечательная. Ярк себе говорила. Она по-прежнему лежала с закрытыми глазами, с дымящейся сигаретой во рту, и от солнца мелкие пятнышки у неё на переносице, похожие на веснушки, выделялись ярче. Когда-то, да, пожалуй, и в какой-то степени и до сих пор она была привлекательной, или, может быть, скорее приятной, чем действительно привлекательной. Светлые волосы, рост метр семьдесят восемь и живые глаза, в глубине которых, казалось, всегда искрился смех. Ее матерью была мисс Испания, пятьдесят какого-то года, в свое время вышедшая замуж за О. Фаррелла, знаменитого производителя, мансонильи и заводчика хереских лошадей. Снимки этого элегантного морщинистого старика время от времени появлялись в журналах. На заднем плане всегда видны бочки или бычьи головы, украшающие стены его дома, битком набитые коврами, книгами, картинами и керамикой. В семье были и другие дети, но по Триссе оказалось, что называется паршивая вцей. Дело о торговле наркотиками на Коста-де-Соль, русская мафия и несколько трупов. Её жениха, носителя трёх или четырёх фамилий, застрелили. Она сама чудом осталась жива, получив два пулевых ранения, из-за которых провела в больнице полтора месяца. Её жениха, носителя трёх или четырёх фамилий, в Испании несколько фамилий имеют люди аристократического происхождения. Впервые видела у Патрисии эти шрамы в душе, и когда она раздевалась в камере, две звёздочки смурщенной кожи на спине, рядом с левой лопаткой, на расстоянии ладони одна от другой. Ещё один шрам, покрупнее, след выходного отверстия одной из пуль, находился спереди, пониже ключицы. Вторую пулю, расплющившуюся о кость, извлекли на операционном столе. Бронебойные сказала Патриси, когда Тереза первый раз, увидевшие её шрамы, уставилась на них. Была бы разрывная, мы бы сейчас с тобой тут не сидели, и закрыла тему, усмехнувшись, так словно речь шла о чём-то забавном. В сырые дни эта вторая рана у неё болела, как у Терезы её свежий перелом под слоем гипс. Как тебе Эдмонд Дантес? Эдмонд Дантес это я, ответила Тереза почти серьёзно. И увидела, как морщинки вокруг глаз Патрисии обозначились заметнее, а сигарета в углу рта дрогнула от улыбки. И я тоже, сказала Патрисия, и все они. Не отрывая глаз, добавила она, кивнув на женщин во дворе. Невинные и девственные, мечтающие о сокровище, которое ожидает нас, когда мы выйдем отсюда. Абат Фария умер. — заметила Тереса, глядя на раскрытые страницы книги. — Бедный старик, вот видишь, такое бывает, одним приходится умирать, чтобы жили другие. Мимо них прошли несколько заключенных, отмеряя пресловутые, двести-тридцать шагов до стены. Из самых крутых шестерка из группы... Трине Санчес известен также под кличкой Макокитри. Маленькая, смоглая, вся в татуировках, агрессивная, с мужскими пылатками, Трине буквально не вылезавший из карцера, отбывал срок по статье 10. 14 лет за поножовщину с другой женщиной и за полуграммовой дозы героина. Эти любят девочек, предупредил Тересу Патриси в первый раз, когда они встретились с этой компанией. коридоре женского отделения. Три не сказала что-то, Тереса не разобрала, остальные дружно рассмеялись, подмигивая друг к другу. «Но ты особо не беспокойся, мексиканка, они только попользуются тобой, если ты им разрешишь». Тереса не разрешила. И после нескольких тактических маневров в душе, в упорной и во дворе, включая попытку социального сближения при помощи улыбок, сигарет и сгущенного молока на столе за ужином. Каждая птичка вновь вернулась на свою ветку. Теперь Макокки-3 и ее девочки смотрели на Тересу издали, не пытаясь осложнять ей жизнь. В конце концов, ее сокаменицей была лейтенанта Фаррелл. Так что, — говорили они между собою, — у мексиканки все в полном порядке. — Пока, лейтенант. Пока сучки. Потриси даже глаз не открыла, продолжая лежать с заложенными за голову руками. Женщины шумно рассмеялись, добродушно отпустив пару крепких словечек и пошли своей дорогой. Тереза проводила их глазами, потом перевела взгляд на подругу. Ей не понадобилось много времени, чтобы понять, Патрисио Фарл занимается среди заключённых привилегированное положение. У нее водились деньги, превышавшие официально дозволенную сумму. Она получала посылки с воли, а все это в условиях тюрьмы позволяет располагать к себе людей. Даже надзирательницы обращались с нею корректнее, нежели с остальными. Однако, помимо этого, она обладала авторитетом иного свойства. С одной стороны, человек образованный, важные отличия в таком месте, как это, Для большинства за душой была только начальная школа, по-тресие говорила правильным языком, читала книги, знала с людьми достаточно высокого уровня, поэтому не было ничего странного в том, что заключённые обращались к ней за помощью, когда требовалось составить какой-нибудь ходатайство или другой официальный документ, которыми обычно занимаются адвокаты, от которых тут не водилось бесплатной куда-то исчезали, когда дело наверняка тянуло на приговор. а некоторые даже и раньше. Да не было и средств, чтобы оплатить услуги этих адвокатов, а еще она доставала наркотики, от разноцветных таблеток до кокаина и шоколада, и у нее всегда была бумага или фольга на приличную самокрутку для какой-нибудь товарки. Кроме того, она не из тех, кто позволяет собой помыкать. Рассказывали, что вскоре после ее прибытия в Эль-Пуэрто одна из уже давно сидевших женщин принялась ее задирать. Офарел выдержала эту провокацию, не произнеся ни слова, а на следующее утро, когда все заключенные, голые, заходили в душ, подстерегла эту женщину и приставила ей к шее заточку, сделанную из стержня петли пожарного шкафчика. «Никогда больше, дорогуша», — сказала она, глядя на нее в упор. Сверху на них лилась вода, а остальные заключенные собрались вокруг, как у телевизора, во время мыльной оперы. Хотя потом все клялись своими покойными родными, что не видели ничего. Да и сама виновница провокации по прозвищу Валенсийка, имевшая репутацию крутой, была с ними совершенно согласна. Летенант Уфарл, заметив, что Патриси открыла глаза и смотрит на неё, Тереса медленно отвела взгляд, чтобы со камерманца не проникло в её мысли. Зачастую самые молоденькие и беззащитные вскали покровительство какой-нибудь ветеранши, которую остальные уважали или боялись, в обмен на услуги вполне понятные при отсутствии мужчин. Патрисия никогда не заводила разговора ни о чем таком, но иногда Тереса ловила ее взгляд, пристальный и немного задумчивый, как будто, глядя на нее, лейтенант Оффарел на самом деле думал о другом. Ей уже довелось ощущать на себя такие взгляды, когда она только что прибыла в Аль-Пуэрто. З лязг замков, запоров и дверей, эхо шагов, безликие голоса надзирательниц и этот запах женщин, запертых в ограниченном пространстве, отвратительная грязная одежда, плохо проветриваемые матрацы, еда, отдающая прогорклым маслом, пот и зовель, дезинфицирующие жидкости. В первые вечера, когда она раздевалась или садилась на толчок отправить свои естественные потребности, поначалу зляс из-за невозможности сделать это без свидетелей, со временем привыкла. Шлепанцы, спущенные до колен джинсы, а Патристия молча смотрела на нее со своей койки, опустив на живот обложкой вверх книгу, которую читала, у нее и была целая полка. все время, изучая ее с головы до ног, день за днем, неделя за неделей. Да и до сих пор иногда делала это, как сейчас, когда открыла глаза и смотрела на нее, после того, как мимо прошли девочки Тринни Санчес по прозвищу Макокки-3. Тереса снова взяла за книгу. Эдмона до Антеса, так что сбросились с обрыва, привязав к ногам ядро. Стражники полагали, что имеют дело с мёртвым телом старого бат. Она жадно прочла. Кладбищем замка Ив было море. Надеюсь, он выберется из этой передряги, подумала она, тропливо переходя к следующей странице и следующей главе. Дантес, оглушённый, почти задохнувшийся, всё же догадался сдержать дыхание. Чёрт побери! Хоть бы ему удалось выплыть и вернуться в Марсель, и отомстить этим трем сукиным сынам, ведь они называли себя его друзьями, мерзавцы, а сами продали его, да еще так подло. Тереса никогда не представляла себе, что книга может настолько поглотить ее внимание, до того, что ей захочется успокоиться и снова продолжать читать с того самого места, где остановилась, заложив страницу спичкой, чтобы не потерять ее. Бэттриси отдала ей книгу после долгих разговоров на эту тему. Тересу поражало, что она может столько времени тихонько сидеть или лежать ряды на страницах своих книг, что всё это умещается у неё в голове, и она предпочитает книги мыльным операм. Сама Тереса очень любила мексиканские телесериалы, доносившие до неё дыхание далёкой родины, фильмами и конкурсом которые с восторгом смотрели другие заключённые, битком убиваясь в зал, где стоял телевизор. Книги это двери, что выводят тебя из четырёх стен, говорила Патриси. Они учат тебя, воспитывают. С ними ты путешествуешь, мечтаешь, воображаешь, проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в 1000 раз. Подумай, мексиканочка, то еще даст тебе больше за меньшую цену. А еще они помогают справляться со многими неприятными вещами, призраками, одиночеством и прочей дрянью. Иногда я думаю, как же вы справляетесь со всем этим, вы и те, кто не читает? Однако она никогда не говорила, ты должна прочесть то-то и то-то, или взгляни-ка на эту книгу. Она ждала, когда Тереса решится сама. В один прекрасный день Патриции застал её роявшийся в двух-трёх десятках книг, состав которых она время от времени обновляла, кое-что брала в тюремной библиотеке, кое-что заказывала тем из заключённых, кто пользовался большей свободой, кое-что присылали друзья или родственники. "Такое", повторилось несколько раз. И вот однажды Тереза сказала: "Мне бы хотелось почитать, я ведь никогда не читала". У нее в руках был Томик, а заглавленный «Ночь нежна» или что-то в этом роде. Ее привлекло название, показалось ей ужасно романтичным, а кроме того на обложке была красивая картинка и изящная худенькая девушка в шляпе, очень похожая на модниц двадцатых годов. Но Патрисия покачала головой, отобрала у нее книгу и сказала «Погоди, всему свое время». Прежде ты должна прочесть другую, которая будет тебе больше по душе. На другой день они отправились в тюремную библиотеку и попросили у Марселы и Кролика, заведующей, Кролик было её прозвище, она налила свикрови в бутылку из-под вина моющие средства этой марки ту самую книгу, которая сейчас была в руках у Тересы. В ней говорится о заключённом, таком же как и мы, пояснила Патриция. Заметите, как забеспокоилась Тереса при виде такой толстой книги. Кстати, обрати внимание, издательство Porrúa, Мексика. Она оттуда же, откуда и ты. Вы просто предназначены друг для друга.